когда последующий консонанс в предшествующем аккорде предвосхищается в виде неподготовленного задержания. Так я уже знал его и на своем кустарном языке называл его предвзятием. Если по композиции у меня ничего не вышло, то вина моя. Я питал отвращение к контрапункту, а без этого невозможно ничего серьезного в музыке. Когда-то я послал свои сочинения большей частью романсы, на просмотр Петру Ильичу Чайковскому, с которым лично не был знаком. Получил от него интересный отзыв, внимательный, подробный и суровый. И кончалось письмо так. Если имеете время, займитесь контрапунктом и отдайтесь музыке. В вас задатки серьезного композитора, у вас есть гармоническая находчивость и даже мелодическая изобретательность, хотя в зачаточной еще форме. Интересное письмо Чайковского пропало, как и все прочее мое. Но я не пошел по этому пути. Может быть, потому что моя критика была сильнее моего дарования. Я сам себя не одобрял. А может быть, потому что чувствовал, что не в музыке найду себя. Не в музыке, а в чем-то другом, куда мое музыкальное «я» войдет как составная часть. Довольно о себе. Поговорим о тех, кого слышал. На заре моей музыкальной юности я встретился с Станиславом Каспаровичем Экснером, милый человек и восхитительный пианист, ученик Рейнеке. Познакомился я с ним через Ухтомского. Он услаждал наши вечеринки. Через него я узнал всего Шопена, всего Шумана, много Бетховена, много Баха. Он обладал огромным репертуаром, великолепной памятью. А прелесть его удара была так своеобразна, что мог бы узнать его всегда, как моя бабушка узнала голос Рубини. Он был настоящий романтик. В этом отношении прямой сын своего учителя. Он поэтизировал все, к чему не прикасался. Никогда не забуду в его передаче симфонические этюды Шумана и знаменитую амольную фугу Баха в листовской обработке с октавами в басах. Как разно можно играть то же произведение – Не разумею степени совершенства, а разумею в той же степени совершенства разную краску. Ту же амольную фугу Баха я слышал в исполнении Брассена: Это была геометрическая постройка. У Экснера это было поэтическое дыхание. Но и то, и другое прекрасно. Экснер впоследствии был директором музыкальной школы в Саратове. При нем она переименовалась в консерваторию, Здание воздвигалось при содействии моего брата Петра, его и портрет висел в зале. Культурное влияние Экснера распространилось и на Поволжье. Я два раза навещал его, жил у него, и он приезжал к нам в деревню. Во время войны он отправился на Западный фронт, служил в санитарном отряде, которым заведовал мой брат. Зимой 1918 года кто-то привез мне от него письмо из Саратова. Он вернулся к своему детищу и был скромным преподавателем в им же созданном заведении. Впоследствии я не любил фортепиано, в особенности в концерте. Оно мне скучно, малоточность его звука, в особенности после струнно-духовой звучности оркестра, мне казалось какой-то глупой. Делаю, конечно, исключение для Антона Рубинштейна. Имел, впрочем, счастье часто слышать его не в концертах, а в гостиной. Гостинная Юлии Федоровны Абаза долгие годы была музыкальным центром в Петербурге. Юлия Федоровна была фигура, которая не повторится, все очень своеобразное не повторяется. Немка по происхождению, по фамилию Штубе, она приехала в Россию в качестве электриссы великой княгини Елены Павловны. Великолепный Михайловский дворец, где впоследствии устроен музей Александра Третьего, был центром всего, что было тогда духовно живого. «В ней, — говорит один современник про великую княгиню Елену Павловну, — было что-то подымающее. Поэты, музыканты, все деятели эпохи освобождения крестьян прошли через чертоги Михайловского дворца, все дышали животворящим воздухом, которым был окружен образ этой удивительной женщины. Я помню Елену Павловну, один раз ее видел». Это было во Флоренции, когда мне было 12 лет. Мы с матерью пошли в галерею Уфицы. В самом сердце этой дивной галереи, в круглой зале Уфицы, мы увидали великую княгиню и ее фрейлину, известную баронессу Эдиту Федоровну Раден.